Теперь мне стало понятным раздражение дипломата, для которого пост секретаря посольства был, говоря профессиональным сленгом, корягой, прикрытием его истинной должности руководителя эстонской резидентуры. Он не понимал, какого лешего в эти тайные дела понадобилось посвящать меня, обыкновенного туриста. Под видом обыкновенных туристов приезжали, конечно, разные люди, но ни один человек, причастный к спецслужбам, никогда не наделал бы столько шороху, сколько наделали мы, поставив на уши всю полицию и силы обороны Эстонии. Но, видно, указание об этом поступило с таких верхов» что ему и в голову не пришло возражать. Единственное, что он мог себе позволить, это всем своим видом выражать свое неодобрение действиями московского руководства. Он и выражал. Пока я читал расшифровку, он нетерпеливо прохаживался по кабинету, ожидая, когда я закончу и уберусь к чертовой матери и из посольства, и из его жизни строго регламентированной законами конспиративной работы». Любое нарушение этих законов грозило провалом агентурной сети, на создание которой было потрачено столько сил и денег российских налогоплательщиков. Я вполне понимал его чувства, но читал очень внимательно, а заключительную часть перечитал дважды. В ней были ответы на многие вопросы, почти на все. Там было. Вайно. А теперь к делу. Да, вы все правильно поняли, генерал. Главная карта в нашей игре – Альфонс Рэбоне. Но не менее важен и его внук Томас Рэбоне. Почему? Сейчас объясню. Как вы знаете, парламент принял на днях закон о возвращении имущества прежним собственникам. Это особняки, и заводы, но главное – земля. И вот представьте, что объявляется собственник на землю, на которой построены дома российских военных пенсионеров. Да, эти дома построены при советской власти, и квартиры в них приватизированы. Но стоят они на чужой земле, и собственник вправе потребовать выкуп за свою землю или назначить арендную плату по своему усмотрению. Эта плата может быть очень высокой, и она будет очень высокой. Реакция «Кейт». «Это очень сильное дрожжи». Насколько я понимаю, речь идет не только о военных пенсионерах. Целые кварталы с преобладающим русскоязычным населением могут оказаться на чужой земле. Страсти будут накалены до предела. Вайно. И в этот момент правительство недвусмысленно актом торжественного перезахоронения штандартенфюрера СС заявляет, что отныне... Героями Эстонии будут патриоты, сражавшиеся с советскими оккупантами. По терминологии русских националистов — фашисты. Получим мы нужный эффект? Кейт. Думаю, да. Особенно, если русские экстремисты решатся на провокации. Янсен. Обязательно решатся. В этом мы им поможем. Вайно. Есть идея. И еще один очень важный момент. Чрезвычайно важный. Представьте на секунду, генерал, что владельцем земли, на которой стоят жилые кварталы с русскими, окажется... Ну, кто? Кейт. Не знаю. Вайно. Штандартенфюрер СС Альфонс Рэббоне. Вернее, его законный наследник. Его внук Томас Рэббоне. Кейт. «Есть сведения о том, что Альфонс Рэббоне был крупным землевладельцем?» «Вайно». «Есть». «Кейт». «И есть документы, которые это подтверждают?» «Янсен». «Они всплывут. Мы получим их в самое ближайшее время». «Вайно». «Как вам нравится, генерал, такой поворот сюжета?» «Кейт». «Это бомба». Это настоящая политическая бомба огромной разрушительной силы, Янсен. Именно это мы и имели в виду. Но, Пасаран, фашизм не пройдет. Он не пройдет нигде, ни в Эстонии, ни у нас, в России, ни в одной из бывших республик СССР. Нет Не пройдет. Потому что если всего лишь одного пьяного раздолбая достаточно, чтобы торпедировать хитроумный, тщательно подготовленный заговор, можно спать спокойно. А он у нас не один. Их у нас много. На наш век хватит. И на двадцать первый останется». Собственно, мы даже могли бы экспортировать их вместо нефти, как умиротворяющую субстанцию. Это было бы в высшей степени гуманно и экономически перспективно, потому что запасы нефти невосстановимы, а запасы этого продукта обновляются постоянно. И до тех пор, пока такое положение будет сохраняться, могут отдыхать все.